Я снова чистая страница. Вот та открытая тетрадь, в которой будут вновь писать рассветный луч, сосна и птица. Я ничего не создала, я ничего не совершила. Все завершенные дела – лишь только камень над могилой. А я пока еще жива и все еще готова встретить Новорожденные слова и утро первое на свете. И вот рассвет рос черкалый, Разросся в розовую кладь. И ввысь о Боге рассказала, Как мне вовек не рассказать. А где-то на весной дороге Цветок сверкнул живым огнем И тихо рассказала о Боге, Не о себе, а лишь о Нем. О, Боже, сколько их сегодня, В любом краю, в любой судьбе, Безмолвных вестников Господних, Вещающих не о себе. И как их весь меня тревожит. Смысл непостижный, постижим. Ведь это Роза, Ангел Божий, Сосна, крылатый серафим. Ликование, ликование. Это чудо узнавания о неведающем тлена, скрытом в нас Творце Вселенной. Вот о том, что никогда не случится с ним беда. Вот о том, что суть моя – беспредельность бытия. Смысл всей жизни очень прост. Выси брызги звезд. Мои догадки о тебе, мои внезапные прозрения, они даются не в борьбе, а в полноте успокоения. Есть миг, когда уже во мне ни слов, ни знания, тишь такая. И в этой полной тишине ты мысль мою пересекаешь. «Пересеки меня, пересеки», раздавшийся внезапно голос птичий. И всем земным законам вопреки. Бессмертный дух меня к себе покличет. Так вот откуда этот сноп огня. Один лишь зов, один лишь оклик быстрый. И дух твоящий высек из меня вот эти разлетевшиеся искры. О нет, не просто красота. Она открытие, откровение, о вечности и воскресенье. Иначе все, что есть щита, над кровью наших украшений. Но красота благая весть о том, что смысл у мира есть, что в нас есть Божие отражение, и может смысл наш задаенный еще откроется глазам. Быть может, все цветы и иконы, а ствол древесный это храм, и роза, и сирень, и ели откроют в тайну узкий вход, и красота на самом деле. Наш безобразный мир спасет. Осенний дождь, осенний лес, осеннее прощание. И всей тоске на перерез святое обещание. Чего? Мерцающие нить прорежет листья в свод и вздрогнет. Вправду, может быть, мир красота спасет. А небо было все за над ярким пламенем лесным. Оно задумчиво и село, как легкий неподвижный дым. Был день и сенье непогожий. Но чаша сердца налита, Была глядящим ликом Божьим Вся мировая красота. Лишь песня нам доносит Божью весть, Лишь песня обнимает весь простор, И только лишь поэзия и есть С непостижимым тайной разговор. Она в песках скользящая вода, во мраке черном световая нить. И без нее никто и никогда не сможет с духом жизни говорить. Небо, небо надо мною, прямо в сердце льется весть. Есть на свете неземное, нескончаемое есть. Над домами, над погостом, всей бескрайностью дыша. Может, небо — это просто раздеванная душа? Ой, этот блеск небесных множеств, дрожь сердца, Зарождение ДНЯ Передо мной в окошке то же, что глубоко внутри меня. Вершится жизнь и восхождение лишь только в этом удвоении. Из ничего встает черты, и ясно зримо слышен ты, живущий в глубине меня. Дрожь сердца. ЗА РОЖДЕНИЕ ДНЯ и превратят царица в реки, на Божий ясный взгляд в ответ. Расти, расти во мне, великий, из глубины встающий свет. Твоим касанием мир разбужен, и тьму ночной разгоня, вот точно так же, как снаружи, расти во глубине меня. То ли снег идет чуть слышно, то ли на нас глядит Всевышний, то ли птица пролетает, то ли мысль в пространстве тает. Только в сердце легкий свет от того, в ком плоти нет. Как мне сказать, что ты даешь, когда все сказанное ложь, Когда застывшие слова, Как прогоревшие трава. Слова живые канут в тишь, В которой ты всегда горишь, И через все внутри всего горение сердца моего. Закатный свет заполнил грудь. положенный вестник с тихой вестью, что неподвижность — это путь, Великий путь с землей вместе, с рисами, с горной грядой, Сквозь все концы и все начала, в единстве с каждой звездой И с каждой травинкой малой. Птица это вестник Божий, но лесная ветка тоже донесет плохую весть. Все, что сердцу нужно, есть, и не надо суетиться, мы пришли к своей границе, привели земные нити прямо в Божию обитель. Ты раскрываешь душу нам, Нас тихо обнимаешь светом, А мы, мы ищем здесь и там, А мы все спрашиваем, где ты? Ты Дух зажег, как небосвод, И тихо шепчешь на закате, Лишь только Тот меня найдет, Кто сам раскроет мне объятия. О деревья за окном, Тихие притихие, О деревья за окном, Иноки высихие, О деревья за окном, О душе невольницы, Обо мне тебе о нем Дни и ночи молятся. На небе таял росчерк белый, Слое облаков легчал, редел, а птица по нему летела куда-то за земной предел. На небе не увидишь Бога, пуст бесконечный небосвод. Он весь открытая дорога туда, откуда жизнь встает. Я снова слышу шум лесной, Шумят деревья надо мной, И снова льется в сердце мне Рассказ о вечной глубине, Неумолкающий рассказ о том, Что вечность дышит в нас, Что не будь потом, Сейчас открыт нам вечный дом. Шумят деревья надо мной, Улетает ветер с поля, Не я, не я, а шум лесной об истине клоколит. Вершина майских клоня неспешно, постепенно заносит истину в меня с других концов сирены. Всем не делать ничего, застыть недвижно тихим утром и наслаждаться перламутром родного неба моего и раковина на столе моим кораллом снежно-белым. Да, вовсе ничего не делать и даже мысли на нуле. Быть неподвижно рядом с Богом и вдруг почувствовать, как много, безмерно много мне дано. Когда есть сто корабль окно. Так высоко над всей земной щитой. Так высоко, что если заглянуть, то сердце захлебнется высотой, и небеса зальют земную грудь. Вот там, где параллельные сошлись, вот там, где нет ни позади, ни впредь, вот там, где тонет трепетная мысль, смолкает плоть и не клокочет кровь, и целым миром правит тишина, вот там, где зарождается любовь, вот там, где разгорается она. О, Боже, как нежна голубизна, как облака прозрачны ранней-раньев. Издалека глядит на нас весна, издалека доносится дыхание. Еще тепла и птичьих песен нет, лишь и чуть слышимые звоны. Но этот разрастающийся свет, но этот взгляд любой затаенный. Да, куда взлетает птица? Куда крыла ее взялись? Куда, куда за ней стремится в пространстве тонущая мысль? Куда ведет полоска света, в глубинах оставляя след? Туда, откуда нет ответа. Туда, где все — сплошной ответ. Птица по небу летела, сквозь туч мерцающий опал, дорогой облачной белой. О, Боже, кто ее держал? Душа моя немая птица, поднявшаяся в высоту. Кто дал крылам твоим раскрыться и удержаться на лету? И надо ведь только вот это, Не скоро ли, скоро ли умру, Но нынче касание света, Качание ветвей на ветру. Какая великая сила Доносит беззвучную весть, Не знаю, что будет, что было, Но сердце бездонное есть. Вы откуда, скажите, откуда? Из каких сокровенных клубин этот ангельский рой, это чудо первых листьев береса и бин? Духа духа рожден, плоть от плоти, но опухотый первой листуй. Неужели вы меня не спасете? Кто же, Господи, если не вы? Нет души границы, да и небо впереди. Пролетит по небу птица, стих прорвется из груди. Вешний ветер ветки кружит, в душу есть донес и стих, лист проклюнулся наружу, а из сердца новый стих. Стихотворение как спасение. И я не знаю почему, но только вспыхнуло мгновение, и разом озарило тьму. И эта вспышка, выход этот, свидание к лицу лицом. Из смертной тьмы в бессмертии света, мое сотворчество с Творцом. Только бы только б сил набраться всем бедствием перерез. Вот только бы не отрываться от бесконечности небес, Вот только бы движением встречном туда, где исчезает дно. Ведь эта наша бесконечность глядит сейчас на нас в окно. Снег пришел сейчас за мною, за душой моей пришел. Белый-белый переною обмотался сосной ствол. Что-то тайное подслушал, закружился надо мной, и мое окутал душу березной и тишиной. Я опять как лес снимаю, рисую в небе благодать. Я ничего не понимаю, и мне не надо понимать. У слов и мыслей есть граница, но края нету бытия. Мне надо только причаститься тому, кто более, чем я. Деревьям. Когда я с вами, мне не страшно. День будущий и день вчерашний не существует. Есть теперь распахнутая вечность две. Есть измерения вертикали, разрезавшие наши дары. Душа моя – высокий ствол, который в небеса вошел. И адское не страшно пламя. Но это лишь когда я с вами. Стихи они родятся сами, и окажется дышу стихами. Дыхание духа доновения становится стихотворением. С земли на небо, из словесной шумихи к тишине небесной, из нашей тесноты в просторы вот в ту расправленность, в которой нет ни конца и ни начала, и творчество не прекращалось. Есть тяжесть тел, а что такое души? Вот те, что не увидите, не счесть. Приходит смерть, чтобы смертное разрушить, а что еще в запасе нашем есть? В лесу высоком пахнет свежей хвоей, и дрозд поет, запрятавшись в сосне. Шумит сосна над самой головой, в ком больше жизни, в ней или во мне. Не думайте, не сильтесь и не мерьте, пусть шум лесной заполнит нам сердца. Вся наша жизнь есть подготовка к смерти или к жизни, не имеющей конца. Что там за нашей смертной гранью? Невозмутимое молчание. Молчание неба над землею, молчание пахучей хвои, молчание снегового пика, молчание воды великой, молчание двух крыл парящих, молчание души творящей. Засвет свет простор в окне моем расчистил. Разжались тьмы даящие тиски, и облака, как ангельские мысли, как замыслы Господни, высоки. И тихо нам заглядывают в лица, так отрешено нас с тобой любя. О, дай Господь мне также отрешиться от тяжести земной, от не себя. Я в небо всматриваюсь долго, Чтоб в тихом небе отразиться. И вот все лишнее замолкло, Исчезли четкие границы. О, Боже, что же я такое? Коснулись зрения и слуха Великий океан покоя, Немая бесконечность духа. говорят душе просторы, что надо кончить всякий спор, что скоро ли или не скоро мы превратимся все в простор, что жизнью тайной, вечно новой, раскрытый небосвод набух. Внутри молчания зреет слово, и этим миром правит дух. У света нежного разливы, пространства голубая кровь, земные дали молчаливы, как бесконечная любовь. Когда на душу сходит благодать, есть поверение это передать. Есть поверение, чтоб кому-нибудь она еще заполонила грудь. Есть поверение, кто его дает, раскрыть над этим миром небосвод, раскрыть всю душу насквозь на просвет, и показать, что стену Бога нет, что он не хочет спрятать ничего от сердца моего и твоего. И снова ликование, и снова вешний свет, и снова ранний ранью на небе Божий свет, берез высоких свечей, залитый солнцем лес, и сердце сердцем встреча, воистину воскрес. Не завидуй Моцарту, Сальери. Он открыл перед тобою двери, он открыл широкую дорогу напрямик, сквозь стены, прямо к Богу. И зачем, зачем такие муки, когда есть на свете эти звуки? Ни его и ни твои, ни чьи, точно задрожавшие ручьи, точно эта вешняя вода, что бежит в ничто и в никуда, что сквозит через любую сеть, что лучиться. Ликовать и петь. Буйство зелени весенней, натиск жизни, грудь мала, тяжесть опровержения, сила тайного крыла. Эти листья, эти птицы. Эта нежность, этот звон. Боже, что со мной творится? Или старость — это сон? Или ты на самом деле каждой новой весной пробиваешь силы и щели в недрах плотности земной? И на пне замшелом сидя, Господи, опять, опять, мы Тебя способны видеть, осязать и обонять. Ах, зачем мы все не вместе? Почему Господь вести не до всех сердец доходит? Столько шире в небосводе, столько места в сердце Божьем, все в него вместиться можем. Я пропаду, чтоб снова возродиться, наронув в поток немого бытия. Я буду ею, яблонью птицей, я буду всем, и всюду буду я. Но для тебя я буду только тенью, покуда жизнь имеет вес и срок, пока ты не почувствуешь движение, покуда сам ты не войдешь в поток. Мир переполнен благодатью, Великой нежности затих, Как будто я в твои объятия Вхожу и пропадаю в них, Как будто мир совсем безгрешный, И нерушим его покой, И чудится за резом вешним За соснами простор морской. Синий мир уводят далее, Мир зеленый водит близ. Как деревья рассказали сердцу, что такое жизнь. Как я им сейчас понимаю, как вдыхаю благодать. Все до капли понимаю, но сумею передать. Ведь не так же, как мы с вами, говорит весной прибой, Скажет все, но не словами, всей сутью, всем собой. Как прозрачная зелень леса, Листья капли изумруда. Не задернута завеса, Бог просвечивает всюду. Вот он, вот он в плеске веток, Как душа возрековала, Эти легкие просветы, Бесконечные провалы. Зеленый первый нежный цвет, Все в танце, все в пути, в полете. Еще весь лес едва одет, Еще нет тяжести у плоти. Еще царит и дышит дух. Вот он, вдохни его, потрогай, листвы новорожденный пух, еще не отделен от Бога. Где ты иволка тихо поет? У гуще веток зажегся алмаз. Я не знаю про век и про год. Я про Бога лишь знаю сейчас. Чуть склоняется ветки ракит. Тихо ветер качает листы. Это ветер с душой говорит. Это и волга сердца ты. Все слова зрела благодать. Ни словечка не произнесу. Чтобы что-то про Бога понять, Надо и слышать в лесу. Как ты настойчив, мой невидимка! Сам слово не скажешь, а мне говори! Над лесом дрожащая сизая дымка, и что-то дрожит и трепещет внутри. И слово крадется в потьмах осторожно. А что ему делать? Ты здесь, ты веришь, и я подчиняюсь, Но сколько же можно, опять целым миром набухшая тишь. Сердце отдыха нет ни дня, как растущим всю жизнь лесам. Бесконечность внутри меня. Бесконечность стремится к вам. Если молодость прошла, От чего набухли почки? От чего шумит ветла? И салатные пушочки на концах у яток ель? Если жизнь идет к концу, что же птицы так расперились, вознося хвалу Творцу? Что ответить? Что тут скажешь? Ничего, шумят листы. Господи, ведь я все та же. Господи, все тот же ты. Сказать о Боге напрямик? Да разве есть такой язык? Да есть ли в словаре слова, пригодные для божества? Их в жизни не было и нет. Но есть заговоривший свет, есть полногласие красоты, заговорившие цветы и в бесконечном океане заговорившее молчание. Клен наклонился надо мной, я тихо говорю сосной всю жизнь душа внимать готова тому который сам есть слово, тому который сам есть свет и для кого слов наших нет ощутить тебя ветры шуршащим шуршащем ветвях, Ощутить тебя в росте листочков весенних, ощутить свою вечность сквозь тающий прах, ощутить в смертном теле своем воскресенье. Ощутить тебя, значит, вот здесь, воплоти, в точке сердца почувствовать шире вселенной, узким входом в безмерность пространства войти и сквозь все изменения познать неизменность». Вот что это значит, Боже. У как же надо ли осберечь нам? Ствол каждый провод, что проложен Тобою прямо в бесконечность. И если только подключиться к тем проводам душой и телом, то вот разомкнута граница, и силе жизни нет предела.